Глава 50. Марк обомлел. Превращение человека в облачко дыма ужасало. Не меньше поражало и то, что безумец выскочил из дома. Для чего? Хотел напасть или просил помощи? Значит, такое происходит со всеми зараженными? Неужели вирус приводит к полной утрате рассудка? Развитие болезни пугало больше всего. Тип, выскочивший им навстречу, был совершенно невменяем. Марк сознавал, что и с ним самим происходило что-то подобное, словно внутри его скрывался дикий зверь, который вот-вот вырвется на свободу. И он, Марк, станет таким же безумцем. «Что с тобой?» — спросил Алек. Марк сокрушенно покачал головой. «Ты ещё спрашиваешь? Ты же сам видел этого психа!» «Видел, конечно. Потому и распылил, ко всем чертям». Алик держал Транстер на перевес и озирался по сторонам. Только теперь Марк с ужасом осознал, в какую переделку попала Трина. Её держали в плену типы, полностью потерявшие рассудок. Они с Аликом прохлаждались, ели, пили, спали. «Её надо спасать!» — решительно заявил он. «Что?» — переспросил Алик. Марк негодующе поглядел на приятеля. «Пошли, быстрее!» Следующий час прошёл в торопливых сборах и в бесконечном ожидании. Пока закрывали люк Берга, Алик стоял на пороге, не выпуская транстера из рук, на случай, если кто-то решит пробраться в аэростат. Приятели ещё раз проверили содержимое рюкзаков. Алик поспешно объяснил Марку, как обращаться с Транстером, и ушёл в рубку. Взревели двигатели, и Берг поднялся в воздух. Аэростат летел низко над землёй. Марку досталась роль наблюдателя, и он напряжённо вглядывался в развалины городских предместьей, стараясь не пропустить признаков жизни среди разрушенных домов. Наконец, Берг добрался до района, где Алик утром заметил Трину и остальных. Из обвалившихся труп струился дымок, люди перебегали от одних руин к другим, кое-где виднелись горы трупов и обглоданные островы животных. «Мы на самой окраине Эшвилла», — объяснил Алик. За бортом Берга простиралась долина, окруженная лесистыми холмами. Кое-где на склонах, опалённых лесными пожарами, виднелись развалины особняков. По улицам бродили люди. Некоторые, заметив Берг, поспешно бросились в укрытие, но большинство не обращали на аэростат никакого внимания. «Вон там целая толпа собралась», — сказал Марк. «Ага, как раз там я и видел три Нусланы. Их увели в один из домов». Алик направил махину аэростата поближе, завис в футах встан над землёй и присоединился к Марку у окна. Их глазам предстало ужасающее зрелище. Казалось, буйных пациентов выпустили из психиатрической лечебницы, и они разбрелись кто куда. Какая-то девочка лежала посреди дороги и орала во всю глотку. Три женщины избивали дубинками двоих связанных мужчин. Неподалеку горел костер, вокруг него бешено плясали люди, время от времени зачерпывали из котла и жадно глотали черное варево. Некоторые бегали кругами, некоторые бесцельно бродили среди руин. А потом Марк увидел сцену, которая убедила его, что в безумцах не осталось ничего человеческого. Какие-то типы, перемазанные кровью с головы до ног, дрались над изувеченным трупом. Марк представил себе обезображенное тело Трины и содрогнулся. «Приземляйся!» — закричал он. «Выпусти меня!» олег побледнев, отпрянул от стекла. «Не могу!» «Это еще почему?» — злобно вскинулся Марк. «Ты что, не видишь?» «Послушай, если мы здесь приземлимся, они заберутся внутрь. «И... нет, это слишком опасно. Мы сядем чуть дальше». «Ладно», — ответил Марк, тяжело дыша. «Только давай быстрее». «Ещё бы», — буркнул Алик, склоняясь над панелью управления. Марк прислонился к стене. Злоба внезапно сменилась глубоким отчаянием. У Трины не было никаких шансов уцелеть среди этого безумия. «Неужто всё это вызвано вирусом? Какой негодяй решил его распространить?» Голова кружилась от вопросов, на которые не было ответов. Берг медленно развернулся и полетел прочь. Казалось, люди внизу не видят махины аэростата, висевшей в небе над ними. Через несколько минут Алик заметил заброшенный пустырь, год назад размеченный под застройку и повёл Берг на посадку. Приятели вскинули на плечи рюкзаки, взяли заряженные транстеры и направились в грузовой отсек к выходу. «Слушай, вся улица полна людей», — сказал Марк. «Многие прячутся в домах. Похоже, ими кишит целый квартал». «Наверняка Лану и Трину переводят с места на место», — заметил Алик. «Надо проверить каждый дом». «Утром наши друзья были живы, я сам их видел. Так что не отчаивайся раньше времени, сынок!» «Ты меня сынком зовёшь, когда тебе самому тревожно?» «Вот именно!» — улыбнулся Алик. В грузовом отсеке старый солдат нажал кнопку на панели управления, и люк с привычным скрежетом начал опускаться. «А в Берг никто не заберётся, пока нас нет!» — спросил Марк, вспомнив о выбитом стекле в кабине пилота. «Не волнуйся, я нашёл дистанционный пульт. Запру аэростат снаружи, а там видно будет». Люк гулко стукнул от землю, скрипы скрежет прекратились. Друзья сошли по пандусу, и Алик тут же нажал кнопку закрытия люка. Через несколько минут люк захлопнулся, и наступила тишина. Марк с Аликом переглянулись, будто меряясь решимостью. «Пойдём друзей выручать», — сказал Марк. Они вскинули транстеры и направились к улице, объятой безумием.